Они сразу захватили двор. Солдаты замка отложили пики с таким удовольствием, что стало ясно, что они не собираются сражаться за норманнскую женщину. Показался Хэри. У него кровоточила одна рука, он содрал кожу, пытаясь побыстрее справиться с цепями моста. Он остановился рядом с солтером в арочном проходе. Мы победили, громко крикнул он чтобы его слышали все нападающие. За все годы, что я был крестоносцем, никогда не видел, чтобы крепость так легко сдавалась, и не погиб ни единый человек. «Один погиб!» — воскликнул Уолтер. Возбуждение схлынуло, и ему стало грустно. Он посмотрел на тело убитого, распростертое на булыжниках. Его окружали мрачные товарищи. У убитого были светлые волосы, он был очень молод и одет в красный плащ. Из башни, где находились покои хозяев замка, на переговоры пожаловали три человека. Двое из них были рыцари, они были весьма подавлены. Они выглядели очень забавно, потому что поверх свободных рубах, в которых они спали, были нацеплены пояса с мечами. Третьим был Саймон Батри, бледный, как снятое молоко. Они предложили лидерам крестьян встретиться с ними в большом холле, но Хэри не согласился на это. Он сказал, что переговоры будут происходить так, чтобы все их слышали. Трио пришлось выйти во внешний двор, где их ждал хозяин-харчевник. «Мы пришли от имени хозяйки Булейра», — заявил один из рыцарей. А она действует от имени наследника, который ещё слишком молод, чтобы управлять замком. Во-первых, мы желаем узнать причину вашего неслыханного вторжения. Во дворе воцарилась тишина, и все глаза обратились к Хэрри. Вы скоро об этом узнаете. Мы пришли, чтобы освободить жён и детей, шести невинно пострадавших. Их казнили по приказу женщины которую вы называете владелицей замка. Мы не собираемся мстить за этих шестерох, хотя вполне могли бы сделать это. Графиню следовало бы повесить. Раздались громкие крики, и стало ясно видно настроение толпы. Да если бы захотели, то могли её повесить, и я с большим наслаждением надел бы ей петлю на шею. Но это приведет к еще большему кровопролитию, и когда все кончится, то останется еще больше вдов и детей без отцов. Поэтому мы будем ждать королевского правосудия в надежде, что король нам в этом не откажет». Хэри помолчал. «Мы не какие-то бандиты и воры, а английские йомены». «Йомены» – в Англии зажиточные крестьяне – которые вели самостоятельное хозяйство, являвшиеся их наследственным наделом. Когда мы покинем этот замок, то с собой ничего не прихватим, даже ни крошки пищи для тех несчастных, кого вы мучили в своих вонючих подвалах. Вы не имели права их здесь держать, и мы требуем, чтобы их тотчас же освободили. Я уверен, начал Саймон Батри, что графиня ваши требования рассмотрит. «Послушай ты, наглый хитрец!» — воскликнул Хэрри. «Нам не нужно, чтобы кто-то обдумывал наши требования. Хватит проволочек и пустых рассуждений».